Джудит с тревожным вниманием глядела на него при свете лампы. «Вы необыкновенно красивы! Вы обворожительно сегодня, Джудит!» Воскликнул он простодушно, когда действительность одержала наконец вверх над фантазией. «Не помню, чтобы мне когда-нибудь случалось встречать такую красивую девушку, даже среди деловарок. Не диво, что Гарри Непоседа ушел отсюда такой грустный и разочарованный. Скажите, зверобой, неужели вы хотели бы видеть меня женой такого человека, как Гарри Марч? Кое-что можно сказать в его пользу, а кое-что и против него. На мой вкус, Непоседа не самый лучший из мужей, но боюсь что большинство молодых женщин относятся к нему менее строго. Нет-нет, даже не имея фамилии, Джудит никогда не захочет называться Джудит Марч. Все что угодно лучше, чем это. Джудит Бампа звучала бы гораздо хуже девушка. Немного найдется имен, которые так приятны для уха, как Марч. Ах, зверобой! Во всех подобных случаях для уха звучит приятно то, что приятно сердцу. Если бы Нати Бампа назывался Генри Марчем, и Генри Марч Нати Бампа, я, вероятно, любила бы имя Марч больше, чем теперь. Или если бы он носил ваше имя, я бы считала, что Бампа звучит ужасно. Вот это правильно. И в этом вся суть. «Знаете, у меня врожденное отвращение к змеям, и я ненавижу самое это слово. Тем более, что миссионеры говорили мне, будто при сотворении мира какая-то змея соблазнила первую женщину. Но с тех пор, как Чингачгук заслужил прозвище, которое он теперь носит, это же слово звучит в моих ушах приятнее» чем свистка задоя в тихий летний вечер. Это настолько верно, зверобой, что меня, право, удивляет, почему вы считаете странным, что девушка, которая сама, быть может, не дурна, вовсе не стремится, чтобы ее муж имел это действительное или мнимое преимущество. Для меня внешность мужчины ничего не значит, Только бы лицо у него было такое же честное, как сердце. Да, честность — дело великое, и те, кто легко забывают об этом в начале, часто бывают вынуждены вспомнить это под конец. Тем не менее на свете найдется много людей, которые больше привыкли подсчитывать настоящие, а не будущие барыши. Они думают, что первое достоверно, а другое еще сомнительно. Я, однако, рад, что вы судите обо всем этом так правильно. Я действительно так сужу зверобой, — ответила девушка выразительно, хотя женская деликатность все еще не позволяла ей напрямик предложить свою руку. И могу сказать от всей души, Что скорее готова верить мое счастье человеку, на чью правдивость и преданность можно положиться, чем лживому и бессердечному негодяю. Хотя бы у него были сундуки с золотом, дома и земли, да, хотя бы он даже сидел на королевском троне. Это хорошие слова, Джудит. Да, это очень хорошие слова. Но уверены ли вы, что чувство согласится поддержать с ними компанию, если вам действительно будет предложен выбор? Если бы с одной стороны стоял изящный франт в красном кафтане, с головой пахнущей, как копыта мускусного оленя, с лицом гладким и цветущим, как ваше собственное, с руками такими белыми и мягкими, Как будто человек не обязан зарабатывать себе хлеб в поте лица своего и с походкой такой легкой, какую могут создать только учителя танцев и беззаботное сердце.